Глава двадцатая «И правильно!» — ректор глянул на толпу и провозгласил. «Я позволил Дейму выйти сегодня на арену с одной целью. Надеюсь, больше никому не придет в голову бросать ему вызов и обвинять в трусости. Грейхард, вставай! Хватит притворяться! Ты уже шевелился!» Я подстраховал тебя при падении, чтобы не было особых повреждений. Хотя ты заслужил. Запретная магия в поединках не применяется. Будешь две недели мыть эту арену. Вручную и без магии. Старшекурсник с трудом поднялся и ни на кого не глядя покинул арену. Толпа перед ним расступилась, Кто-то усмехался, кто-то сочувствовал, но он не реагировал. Будто ничего не слышал. Дейм тем временем подошел к нам. С легкостью перескочил через перила и, глядя на Гура, произнес Ты теперь мой друг. И хоть он говорил тихо, но его слова странным образом разнеслись над ареной. Если кто-то тебя тронет, значит, он оскорбит и меня. Просто скажи мне об этом. Хорошо. Обрадовался парень и победно посмотрел в сторону Фейра и его приятелей. Те торопливо отвернулись, сделав вид, что смотрят в другую сторону. Ректор выразительно глянул на зрителей. Толпа тут же начала рассасываться. Дарфонд покачал головой и подошел к нам. — Молодец, что вмешался, — сказал он дэйму. — А наказание для Фейра и его приятелей я сам позабочусь. Поработают на благо академии, пока в голове не прояснится. Не трогай его больше. Не трону, если он будет хорошо себя вести. Зловеще пообещал Дэйм. Идите! махнул рукой Дарфонд. Дейм кивнул и сделал шаг в противоположную от арены сторону. Я поспешила за ним, а гур с рисой зачем-то увязались следом. Дорогу нам заступила девица с кукольным лицом, которая изначально стояла с той ржущей компашкой и с явным удовольствием наблюдала за издевательствами. Сейчас она смотрела только на дейма, Смотрела так, будто не сомневалась, что он не сможет перед ней устоять. Впрочем, выглядела она и в самом деле неплохо. Ее гладкие волосы струились по спине и заканчивались на середине бедер а обтягивающее синее платье было настолько коротким, что почти не оставляло простора для воображения. Кроме того, двигалась девица плавно и очень изящно, хотя каблуки на ее полусапожках были, ну, очень высокие и тонкие. Лично я бы на таких не устояла. Не было и сомнений, что она отлично понимала, насколько сокрушительно хороша». «Ты опасный и подходишь мне. Можешь отвезти меня на обед!» Разрешила она, собственнически оглядывая Дейма, и облизнула алые губы. «Уйди с дороги!» Равнодушно мазнув ее взглядом, распорядился Дэйм. «Ты что, не расслышал?» Девица явно не верила своим ушам. «Меня все хотят заполучить, но я выбрала тебя. Думаешь, шучу? Или от счастья спятил?» «Ты меня не интересуешь. Проваливай». «Да уж, кто-то тут явно не джентльмен». Но в кои-то веки я совершенно не возражала против такого обращения с девушкой. «Что?» — опешила она. Ее вытянувшееся лицо выглядело и в самом деле очень забавно. Но... Дейм, не обращая на нее больше внимания, повернулся ко мне и заботливо уточнил. Ты голодна? Пойдем в столовую. Как же сильно в этот момент изменились его интонации. У красотки аж челюсть отпала. Она так и застыла с приоткрытым ртом как будто ей до этого еще никто и никогда не отказывал. «Конечно, пойдем!» — вместо меня ответила Риса, как будто Дейм предложил это ей. Похоже, она стала считать себя неотъемлемой частью нашей компании. «Я очень голодная!» «И я с вами!» — охотно подключился Гур. Стало ясно, что они намерены следовать за нами до конца. Впрочем, я не возражала, а Дейму, кажется, было все равно. Он следил только за мной. Остальные не имели значения. Идем. со вздохом согласилась я, так как мы не трогались с места, поскольку Дейм ждал именно моего ответа. «Перекусить и в самом деле не помешало бы». Столовая выглядела замечательно и совсем не походила на столовку моего родного универа. Я на мгновение застыла с восхищением, рассматривая уютный зал с изящными столиками, выполненными в виде круглых цветов на изогнутых ножках-стеблях, над каждым из которых с потолка спускалась такая же цветочная лампа, испускающая мягкий желтый свет. Вместо пола под ногами было поле, покрытое короткой густой травкой. Стены оплетали вьющиеся растения с пышными лиловыми листьями, а вверху, под стеклянным куполом, порхали разноцветные бабочки. Имитация была настолько реалистичной, что даже воздух здесь пах травами и свежестью, а лицо время от времени обдувал легкий теплый ветерок. Мы устроились за одним из столиков. Дейм предупредительно отодвинул для меня сплетенный из веток но вполне, как ни странно, удобный стул. Риса покосилась с завистью и слегка вздохнула, но тут же снова улыбнулась. «Давайте отпразднуем победу! Феечки, можно нам побольше угощений?» Из пустоты начали вылетать и плавно опускаться на стол в вазочке с едой. Порции были небольшие, но их было много. В последнюю очередь перед нами приземлились чистые тарелки из странного вида столовые приборы, из удивительно легкого золотистого металла, с одной стороны которых находился миниатюрный круглый черпачок, а с другой вилка с двумя зубцами. Дейм по хозяйски взял мою тарелку и начал накладывать на нее понемногу из разных вазочек, но не из всех. Например, Он положил мне несколько ложек подозрительной зернистой жижи серого цвета, но проигнорировал аппетитные золотистые котлетки размером с монету, которые, с моей точки зрения, выглядели очень привлекательно. Наконец, он поставил наполненную тарелку передо мной и с раздражающей уверенностью заявил. «Это тебе понравится. Ешь». Я рассердилась. Почему он говорит так, будто знает меня лучше меня самой? Спасибо, но мне хочется это и это. Я с непроницаемым видом подцепила вилкой и положила себе пару тех самых золотистых котлеток и несколько ложек крайне привлекательного на вид белого искрящегося пюре, на которое налегал гур. им и не подумал спорить. Он спокойно кивнул и начал наполнять свою тарелку. «А мою наполнишь?» — кокетливо уточнила Риса. Он не ответил, просто проигнорировал ее, будто кроме нас двоих здесь никого не было. Она не обиделась, только еще раз тихонько вздохнула и просто начала накладывать себе сама. Дейм придвинул к себе наполненную тарелку и принялся за еду. Себе он, кстати, положил всего понемногу. «И как это понимать?» Ладно, приступим к еде, а там разберемся. В первую очередь я попробовала ту самую серую жижу. Мне очень хотелось сморщиться и заявить что-то вроде «Фу, это мне совершенно не по вкусу», чтобы немного сбить с дейма спесь и поколебать его уверенность. Но я не смогла. Ведь стоило только отправить в рот первую ложку этой подозрительной кашицы Как стало ясно, это лучшее, что мне вообще доводилось пробовать в жизни. Очень отдаленно блюдо напоминало густой сырный крем-суп с нотками копченостей, которые подавали в моей любимой кофейне, только в тысячу раз вкуснее. Я прикрыла глаза и замычала от удовольствия. «Вкусно», — тихо уточнил Дэйм, не сводя с меня глаз. Угу, пришлось признать мне. Спорить было глупо. Под насмешливым взглядом Дейма я наколола на вилку золотистую котлетку и закинула ее в рот, отчаянно надеясь, что мне понравится. К сожалению, котлетка не оправдала ожиданий. Она была безвкусной, как бумага, а начинка внутри напоминала тертый редис, густо сдобренный лимонным соком. И белое пюре которое Гур уплетал с большим энтузиазмом, было приторно-сладкое и на вкус напоминало что-то вроде карамели с майонезом. Итог был неутешительный. Мне понравилось абсолютно все, что Дэйм положил на мою тарелку. И совершенно не понравилось то, что выбрала я сама. Откуда он знал, а? Чтобы так хорошо знать вкуса человека, надо долго его изучать. «Угадать ведь невозможно!» «Как же это все подозрительно!» «Он что, долгое время наблюдал за тем, как я ем?» «Ведь, помню, при нашей первой встрече его лицо показалось мне очень знакомым, так как он время от времени мелькал где-то в поле видимости. Во время еды я постоянно чувствовала взгляд Дейма и, поднимая глаза, убеждалась, что он на меня смотрит. «Да что ж такое?» Он таращился так, будто хотел насмотреться впрок, как маньяк ей-богу. Будто то, как я ем ту еду, которую он положил, доставляло ему удовольствие. Брррр, аж до мурашек. Это ж ненормально. Но почему ректор решил представить ко мне именно его? Хотя после демонстрации на арене стало ясно, что боевые навыки у Дейма ого-го. Может, дело в этом? Дарфонд просто решил представить ко мне телохранителя. Только вот я этого телохранителя почему-то боюсь чуть ли не больше, чем гипотетического врага. И не доверяю ему. Есть в нем что-то невыносимо подозрительное. «Ульяна, ты выглядишь так, будто впервые пробуешь эти блюда», — затеяла разговор Риса. Видимо, поняла, что со стороны Дэйма не пробиться а ей явно очень хотелось примкнуть к нашей компании. «Но ведь кашу из кремовых гусениц в детстве готовят всем магам, чтобы поскорее сформировался магический резерв. Хотя блуждающий — это особый случай. У вас должно быть все иначе». Меня слегка передёрнуло, но я постаралась это скрыть. Когда она говорила о каше из гусениц, то смотрела как раз на то белое искрящееся пюре, которое проигнорировал Дей. Ладно хоть, она сама придумала ответ на свой вопрос, а то пришлось бы выкручиваться и врать. «Ульяна, а можно спросить?» — не унималась Риса. «Вот ты ведь явно опытная блуждающая. Зачем же ты пришла учиться в нашу академию? И почему Дейма заставила тебя сопровождать?» Слухи разные ходят. Дейм медленно обернулся к ней, будто только заметил ее присутствие. Глянув в его глаза, Риса тут же пошла на попятный. «Хотя можешь не рассказывать, я всё понимаю, дело секретное. Просто мы с Гором ведь отличники, образцовые ученики, поэтому готовы помочь, только скажи». «Нам тоже хочется очистить Академию от разных там нарушителей вроде Фейра». «Два», — поддержал ее гур, глядя на меня с большим интересом. «Обращайся в любой момент». «Спасибо, учту», — поблагодарила я. «Не нужно», — одновременно со мной тихо отозвался Дэйм. «Я сам помогу Ульяне во всем». Над столом повисла неловкая тишина. Риса и Гур явно не знали, что сказать, а я рассердилась на Дэйма. Он будто выстраивал стену между мной и другими студентами. И не только студентами. Порой я видела, что ему даже Дарфонта не хочется ко мне подпускать слишком близко. И если первое можно было принять за попытку защитить, то второе выглядело как-то подозрительно. «Ты всегда будешь отвечать за меня?» — ровно уточнила я. «Думаешь, я сама не в состоянии дать правильный ответ?» Понятное же дело, что мне и в голову не пришло бы посвящать этих двоих в наши дела и тем более просить у них помощи. Но можно было ограничиться простой благодарностью и не посылать их почти прямым текстом. Так мы, глядишь, за пару дней даже самых милых студентов настроим против себя». Да ничего страшного, попытался снизить напряжение Гур. Я улыбнулась ему. Дейм же просто продолжил молча на меня таращиться, как будто даже с насмешкой. Хотелось бы знать, о чем он думает, и принял ли к сведению мои слова. Пока мы ели, в столовую прибывал народ, хотя до обеда еще было много времени. Судя по повышенному вниманию к нашему столику, они прослышали, что мы здесь, и пришли из-за этого. Поначалу на нас только смотрели, а потом, когда наши тарелки опустели и стало ясно, что мы скоро уйдем, группа парней, оккупировавших один из соседних столов, решила рискнуть и пойти в наступление.